Что-нибудь еще, Лерой? Лерой отрицательно покачал головой. Надеюсь, мы не слишком поздно. Дан повернулся к Деллежу. Так о чем это вы не хотели говорить по телефону? Почему такая секретность? Больше никакого секрета нет. Мы получили сообщение по телеграфу, но Барро приказал телеграфным службам... А если директор ФБР приказывает, то, естественно, все молчат. Он кивнул в сторону магнитофона. Сообщение пришло напрямую из Лос-Анджелеса. Похоже, что дюреру из Унивое послали отдельное сообщение. Он нажал на кнопку магнитофона и раздался голос явно образованного человека, говорившего на чересчур правильном английском Меня зовут Морро. Я тот самый человек, что организовал проникновение на атомную электростанцию Сан-Руфина. Надеюсь, вы об этом уже знаете. У меня есть известных ученых. Уверен, вы выслушаете их очень внимательно. Ради собственной жизни и благополучия прошу вас отнестись к нему со всей серьезностью. Дан нажал на кнопку, и голос умолк. Кому-нибудь знаком этот голос? Естественно, такого человека среди присутствующих не оказалось. Может, по его акценту вы можете сказать, откуда родом Моро? Возможно, из Европы? Выдвинул предположение Делаши а может из... Впрочем, он может быть из любой точки света и с таким же успехом американцем с наигранным акцентом. «А почему вы не обратитесь к экспертам?» — спросил Райдер. «Например, из университета штата Калифорния. Наверняка в одном из его многочисленных подразделений, разбросанных между Сан-Диего и Дэвисом, найдется преподаватель который сможет определить по голосу национальность разве они не заявляют все время что обучают чуть ли не всем мало мальски распространенным языкам в мире должен заметить что эта мысль баро он и... тоже наверняка приходила в голову но лишний раз напомнить не помешает Он кивнул Деллежу, который нажал на кнопку магнитофона, раздался полной ярости негодующий голос. Это профессор Эндрю Барнетт из Сан-Диего. Вас никто не пытается одурачить. Записи с образцами моего голоса имеются в отделе безопасности университета. Так вот, я заявляю, что у этого подонка и выродка Морро и барнет продолжал в том же духе пока не закончил свою гневную тираду записан доктор Шмидт, говоривший с не меньшей яростью чем барнот речи хелли и брэюала отличались большим спокойствием но в заявлении всех четырех ученых было одно общее их искренность не вызывала сомнений «Вы верите тому, что они говорят?» — спросил Дан, не обращаясь ни к кому конкретно. «Лично я верю», — без всяких сомнений в голосе заявил Деллос. «Я уже в четвертый раз слушаю эту запись и все больше убеждаюсь в том, что они говорят правду. Нельзя сказать, что они сделали заявление под воздействием физического насилия или чего-либо еще». Слушайтесь в речь профессора Барната. Нельзя имитировать гнев подобного рода, если, конечно, эти четыре человека именно те, за кого себя выдают. Но они не раз выступали по радио и телевидению. Их знают сотни коллег, друзей, студентов, которые могут подтвердить, что говорили лично. Они... Сказали «мегатонна», но это эквивалентно миллиону тонн ТНТ.